Глава 38. Благодарность Анны Австрийской. Проникнуть к Анне Австрийской отос стоило гораздо меньше труда, чем он предполагал. При первой же его попытке все устроилось, и на следующий день ему была назначена желанная аудиенция. Сейчас же, после выхода королева, на котором его знатность давала ему право присутствовать, огромная толпа наполнила Сен-Жерманский покой.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 что вашему величеству незачем обращаться к полиции, чтобы узнать, где находятся Д'Артаньяны Дювалон. И если вашему величеству угодно будет спросить об этом господина кардинала, то господину кардиналу достаточно будет порыться в своей памяти, чтобы ответить. — Но позвольте, сударь, — сказала Анна Австрийская с такой презрительной миной, которая была ей так свойственна, — мне кажется, вы спрашиваете его сами. «Да, ваше величество, и я почти имею на это право, потому что дело идет о господине Д'Артаньяне». «О господине Д'Артаньяне», — повторил он, стараясь всклыхнуть в королеве воспоминания женщины. Мазари не почувствовал, что пора прийти на помощь королеве. «Граф», — сказал он, — «я сообщу вам, что неизвестно ее величеству, а именно, что стало с этими двумя шевалье. Они выказали неповиновение и за это сейчас арестованы».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 королем Франциском I. «В былое время рыцарей вооружали, а не разоружали. А теперь куда вы поведете меня?» «Хм, сначала в мою комнату», — сказал Комендж. «Позже королева назначит вам место пребывания». Не сказав более ни слова, Атос последовал за Коменджем.